Глава 29. Я знаю, что ты знаешь, что я знаю. Неприкосаемые. Бригада операв службы надёжно обложила профилактикой. Машины перекрывали три возможных пути отхода: на Москву через аэропорты и отфилку на Лобне. Ни сам Вэлс со своими ребятами, ни у поси господь Крутов с Максимовым не смогли бы вырваться из невидимого кольца. Под Сидирцево, как всякий здоровый мужчина, любил риск. Но рисковать собой, наслаждаясь тянящим чувством опасности, одно удовольствие. Рисковать, передав в собственную судьбу и операцию другим, даже если их жизнь держишь в кулаке, удовольствие ниже среднего, а если честно, мука ада. Шереметьево-1 готовился к ночи. Пассажиры сворачивались калачиком на неуютных диванах, задолка под них распушитые маданы и фантастическая вместимость багажа. Непрекаянно маялись между рядами киосков те, кому не досталось места, а здоровье или воспитание не позволяли разлиться посыгански прямо на полу. Мужики, столпившиеся под козырьком подъезда, дымили сигаретами и похлёбывали пивко из импортных жестянок. Какие-то подозрительные личности в спортивных штанах, нервные шакалы и походкой сновали между пассажирами, сбивались в кучки у входа в зал и опять растворялись в сумерках. Под сиденьем наблюдал эту маровинную суету из припаркованного в самом углу площади Мерседеса. В который раз поймал себя на мысли, что уже необратимо оторвался от этой толпы, пропахшей потом, дешёвым табаком и непроходящей усталостью. Он вспомнил Горбачёвские хождения в народ, от которых вся охрана погружалась в прединфарктное состояние, а этот самый народ, глядя в телевизор на счастливого, как ребёнок Гинсека, плевался и матерился от души. Не они нам, не мы им не нужны. Так на Руси спокон веков повелось. Вздохнул под сидирцем. Со своими делами сами разбираются а о царских копаться душа не лежит хочешь на русском пахать не лезь к нему в душу и не погоняй упаси боже всё сам сделает их спасёт и посеет да ещё оброк на барской подворье сам принесёт живут в счастливом неведении пусть так и живут больше чем уверен что никто так ничего и не понял а газетки покупают каждый день никто из этих людей готовящихся караутать ночь в аэропорту Как никто в большой, мёрзнущей в осенний хлябве стране ещё не знал, что война уже началась. До первых сообщений в газетах о победоносном марше по установлению конституционного порядка в Мятижной Горской Республике была ещё неделя-другая. Но ни остановить, ни повернуть в пять вторжения уже было невозможно. Все, кто хотел войны или не смог отказаться от участия в ней, уже сделали ставки. А подставлять гробы и грудь придётся вот этим, неведающим. Он ещё раз поднёс к свету газету. На всю первую полосу красовались волкодавы службы, уложившие в грязный снег банковских охранников. Скандал вышел изрядный. Газеты и телеканалы второй день смаковали подробности и строили глубокомысленные версии. На судьбу банкира, на которого наехал шеф, на будущее чекиста-демократа, бросившего на выручку опером московского управления, столичным журналёгам было, естественно, наплевать. Всех заботило собственное будущее. За скандальным ражем статей сквозила истеричная нотка. А вдруг действительно допрыгались, дотрепались, пришла пора закручивать гайки и отворачивать головы, и где-то на Краснопресненской пересылке уже прицеплен к составу тот самый вагон Жириновского, тот, что последний на север. Ближе всех подошёл к истине тот писака, что родил статью «На мосту выпал первый снег». Люди службы напряглись, готовы по первой же команде затравить слишком догадливого. Но больше рассуждений о Горбачёвской оттепеле – В хилых ростках демократии, погибающих под ударами бутсов спецназа и грядущих холодных зимах тоталитаризма дело не пошло. То ли автору не хватило фантазии, то ли смелости. А ведь подлец почти угадал. Стоило немного продолжить аналогию, вспомнить школьный курс истории и всё становилось ясным, как божий день. «Над всей Испанией безоблачное небо» кодовая фраза, ставшая сигналом к мятежу генерала Франка. «В Сантьяго идёт дождь, Условно сигнал к началу переворота в Чили, сдевавшего генерала Пиночета президентом на целых 15 лет. Падает снег из тех же метеосводк, предвещающих долгую политическую бурю. Шеф надо отдать ему должное полез в драку с открытым забралом. Пусть теперь не говорят, что не предупреждал. Метеосводки читать надо, господа доморощенной политики. Под сидирцевским кэл газету бросил рядом с собой на сиденье. Водитель пошевелился, таким нервным, рвущим вышел звук. но не повернулся. Наверное, я единственный в службе, кто не испытывает радости. Там все стоят на ушах и чешут кулаки, а я сижу здесь, и мне тошно. Что радоваться хананам, ребята? Подсидерцев достал сигарету и размял под дрожащими пальцами. Бессмысленная на первый взгляд демонстрация силы на эстакаде бывшего здания Сева шеф убивал двух зайцев сразу. Вынужденный уступить давлению ратовавших за силовой вариант в Чечне, Он лично организовал такой бараж в прессе, что для информации о развёртывании боевых частей случись такая утечка просто не найдётся места. Тем самым он ещё раз подтвердил, что готов до бесконечности к калибца вместе с лением президента. Бараж в военном деле так называется подвижный заградительный огонь. Как правило, артиллерии под прикрытием которого продвигаются наступающие части. В идеологической войне один из приёмов воздействия на массовое сознание В целях прикрытия важного события организуется скандал по совершенно иному поводу, что отвлекает внимание журналистов и общественности. В результате общественность оказывается перед совершившимся фактом, и никакие обсуждения и осуждения не способны повлиять на изменившуюся политическую ситуацию. С другой стороны, отлично осведомлённый о степени разложения армии и о мере готовности Дудаева к длительной партизанской войне, Шиф начинал свою игру на перспективу. Некких выборов в условиях затянувшейся карательной экспедиции и возмущения провинции, которые очень скоро завалят цинковые грузы 200, речи быть не может. Как раз к сроку выборов в державное кресло под дедом, в который раз закачается, а в такие моменты, когда расклебанная телега Российской империи наравита прокинуться в квет и похоронить горластых пассажиров вместе с суровым возницей, дед так тянет в узже на себя, что только летит в разные стороны кровавого ипена. За нас собой придётся искать и наспех карать виновных в саботаже демократических реформ и компрометации президента. Вот тогда шеф и укажет не дрожащим перстом опричника на зарвавшихся и зажравшихся живчиков из молодых демократов, уже охвативших полбелого дома и нацеливающихся на Кремль. Вот тогда всем всё и припомнится, и отрыгнёт со кровью. Взря это он, только дурак считает себя умнее всех. Посиделся осторожно, поднял с сигаретой зажигалку, пытаясь удержать её в хотящих ходоном пальцах. Те против КВПО пер шеф просчитали всё на 5 годов вперёд. Они сажут его с потрохами. У мальчиков демократиков кулаки не спвной кружку, но зубки поострее будут. А я тоже хорош. Знаю ведь расклад наперёд, но и знаю другое. С Александром Васильевичем я до конца. И когда он уже не будет шефом, а к этому всё идёт, я останусь рядом. Такой же я идиот. Мне текл у парсин. Жизнь твоя взвешена и признана слишком лёгкой. сказал он, выдохнул дым. Что, Борис Михайлович? Водитель повернулся. Это и так. Подсидерцев подперши роке лоб. Эти слова в библейские времена, написанные огненными буквами на стене и предсказавшей конец царя Валтасара, всплыли из памяти сами собой. Вот голова, до последней минуты работать будет. Невольно усмехнулся Подсидерцев. Дай-ка мне говорил. Водитель потыкал в кнопки радиотелефона, дождался ответа и передал трубку Подсидерцеву. Это я. В этот момент по взлётной полосе с ревом пронёсся самолёт. Подсветитель сопроводил взглядом его сигарообразное тело, прошитая строчка ярко светящихся иллюминаторов. «Слышишь меня? Давай к Ша-1, пошушукаемся». Он передал трубку водителю. В рации, укреплённой между сидениями, трижды тихо пискнул зумер. «Отстрелялись, Борис Михайлович!» – облегчённо вздохнул водитель. Через минуту по шоссе от профилактория пронеслись два джипа, аккуратно прикрывавшие зажатые между их литыми буйволиными телами серебристые Мерседес. Дай команду, пусть бригада сворачивается. Всем на базу. Подсел, сив откинулся на кожаный подголовник. А мы остаёмся. Когти орла. В маленьком челенджике завалено мне как добила Михалатами и пустыми коробками из-под лекарств. Было душно, но срезал концентрированный запах больницы. Ещё до приезда Ашки на зиму Максим обстоятельно осмотрел их будущее убежище и верный правилу никогда никуда не входить, не подготовив путь отхода. Первым делом перекусил медицинскими клещами шапки гвоздей на решётке, закрывавшей маленькое оконце. Теперь сорвать её было делом одной секунды. Протиснуться в узкий проём ему труда не составило бы, с кротовым пришлось бы помучиться. На самый крайний случай, если времени будет в обрез, Максим решил попросту выбить раму самим кротовым. Конечно, не совсем вежливо по отношению к пожилому человеку, зато быстро и эффективно. Оставаться на линии огня пока круто. Кряктя, будет забираться на подоконник и возиться с заклинившими шпингалетами. Желания не было. Крутов вытер вспомокшее лицо и вздохнул. Скоро они там. Терпение, доктор Менгеле, усмехнулся Максим. Крутов так и не успел снять белый халат. Мама не хотела, чтобы вы стали врачом. Вам бы пошло. И есть сирота, Максим. «Наверное, напряжение наконец сказалось, пальцы Крутова заметно дрожали. Покурить бы!» «Поставят к стенке, дадут сигаретку», – ровным голосом произнёс Максимов. «У вас юмор магии щека, а у вас оптимизм возницы катафалка». «Сколько нам ещё сидеть?» Крутова осторожно поправил под собой коробку. «С меня уже семь потов сошло». Он рванул верхнюю пуговицу рубашки и оттянул вниз узел галстука. «Не могу больше. Чего мы ждём?» Не дёргайтесь, Крутов. Дайте ребятам свернуть бригаду обеспечения. Какую ещё бригаду? А вы думали, нас без присмотра оставят? О, господи, тяжело вздохнул Крутов. Максимов ждал. По всем признакам у Крутова начиналась истерика. Так и должно было быть. Людей с остальными нервами в природе не существует. Каждому положен свой предел. А Крутов уже давно жил за чертой. Он великолепно держался на даче. Несколько минут назад виртуозно сделал ашкенази. Словно в месте журавлём изучал тонкости вербовки в высшей школе КГБ. Но в этой комнатки, где сидеть пришлось, уткнувшись друг другу в колени, под заунывный вой мотора вентиляционной системы, дребезжащей в углу, Крутов не выдержал. Он до белых полос закусил губы, сцепил пальцы и уткнулся взглядом куда-то в потолок. Максимо внимательно следил за глазами Крутова, и когда их подёрнула мутная повалока, резко выхватил пистолет и прижал холодный цилиндр глушителя к взмокшим лбу Крутова. Тут дёрнул головой, будто к нему прикоснулись колёном железом. Максимл отвёл вперёд руку и приложил голову кротова к кафельной стенке. Тихо, кротов, только тихо. Максимл усёк ему предохранителя. Быстро возьмите себя в руки, или я разнесу вам голову. В лице кротова в мгновение амертвела, на нём отчётливо проступили все до единой морщинки. Уголки губ поползли вниз, веки дрогнули и плотно сжались, собрав в бугорки дряблую пергаментную кожу. Максим с облегчением отметил, что у того чуть дрожат остро вырезанные крылья носа. Значит, до обморока от спазма дыхания дело не дошло. Крутов повил слабой рукой, отстраняя пистолет от Алба. "Я в порядке, Максим". Он длинно выдохнул, как человек, еле вынырнувший из глубины, и потёрся за затылком о холодный кафель стены. Максим озаглянул ему в глаза. Так делает рефери на ринге, когда хочет узнать, готов ли поднявшийся с пола продолжать бой. Крутов был готов. Мути в глазах не было. «Ты бы выстрелил?» Крутов проводил взглядом заор, нырнувши в кабару. «Да», – кинул Максимов. «У меня приказ стрелять при малейшем признаке провала. Гаврилов вас ценит меньше, чем свою шкуру». «Почему ты мне это говоришь?» «Откровение в камере смертников», – Максимов улыбнулся. «Простите за могильный юмор, нет желания потрепаться». «Под микрофон?» – скривил бледные губы Крутов. «Под эту громыхалку», – Максимов кинул на отсад нагудевший вентилятор, «не работает ни одна аппаратура». «Жить хотите, Савелий Игнатович?» «Хочу дожить, если вы понимаете, что это такое». Максимов поразился, как быстро Крутов пришёл в себя. Сейчас он опять напоминал старого лиса. Изнуряющий бег от судьбы закончен. Лапу до хруста защемил капкану, а лай собак совсем близко. В чёрных умных глазах плещется боль, а лис всё ещё решает. То ли, повинуясь инстинкту перегрызть лапу и бежать, отмечая путь красными горошинами крови, То ли затаиться и ждать, положившись на чутье, говорящее, что охотники без толкова и спьяный глаз вполне могут проскочить мимо. Даже не надейтесь, Крутов. Это почему? Максим Остродов вытянул ноги, откидываясь к стене. Это в нём можно было лепить, что вы то выковывать и как вот о дух. Никто вам ничего платить не собирается, не говорила Неосташвили. По моему заключению профана, вы извините, Максим, Крутов скинул подбородок. Вам неизвестно и сутой доли. Зато мне известно, что стоило вам засветиться в офисе, как на следующий день на нас спустили собак. И не делайте вид, что вы не связали эти события. У меня слишком мало фактов, чтобы делать только категоричные заключения, Максим. Тогда поделюсь. В то утро перед выездом Стас позвонил по одному телефону. Номер я из него выбил, а потом проверил через Костика. У него есть такая программка. Даёшь номер, в ответ получаешь адрес и прочие установочные данные. Номер принадлежит службе безопасности фонда Асташвили. Гого, круто в отбеселье застонал. Он самый. Анатолий Петрович накинул Максима. Почему, зная от Стаса, где находится дача, Гого до сих пор не удосужился прислать к нам Ганцосов с автоматами, я понять не могу, хотя версия есть. Вы сейчас на Стаса можете навесить всё, что душе угодно. Круто вновь успел взять себе в руки. Человек уехал, как с него спросишь. Вчера я убил его, Кротов. Максим его выждал, пока Кротов поймёт сказанное. По приказу Гаврилова, но больше из инстинкта самосохранения. Точно так же, как минуту назад пристрелил бы вас. По обречённым глазам Крутова он понял, этот удар был последним. Неприкасаемая. Мимо длинного ряда припаркованных на площади машин второй раз медленно проехалась серебристая Audi. Да жили чёрт. Мерц теперь у нас самая незаметная машина. Под сиденьем помучился. Вот приехал бы я на убитом Жигуле, сразу бы нашёл. Слушай, по сигнали ему фарами обратился он к водителю. А то этот придурок до утра здесь будет крутиться. Водитель кивнул, стрижен узлы затылком и дважды мигнул фарами. Пауди просигналил в ответ и лихо газанул к дальнему краю стоянки. Слава богу, дошло. Подсиделся и прикурил новую сигарету от окурка. Так, а ты пойди погуляй. Водитель по своимместительствам выполнявшей работу охранника, погуляй, понял своеобразно. Послушно вышел, аккуратно прикрыл дверцу и замер как часовой у переднего бампера. Говорил распахнул дверь, и в салон ворвался промозглый ветер. Привет, Боря, спаכי нам тебя. Лицу говорила осветилось искренней радости. Он уселся поудобнее и азартно потёр ладони. Не знаю, как ты, а я весь изошёлся. Мир уже совсем ни к чёрту. Круто вы делал это, Вашкинозик, как Махамет Али Дистрофика. 10 минут общения и клиент готов. Не торопи. Помогшился подсесть. Не понял. Ты что, недоволен? Я не баба, чтобы удовольствия испытывать. Сделали дело, и хрен с ним. Гаврила вообразина засапил, полез в карман за сигаретами. Что-то я не пойму. Работаем дальше, только я всего сбавил ножим под сидерцо. Рано радоваться, Никита. Всё шло нормально, пока не вмешался Генштаб. Я угадал. Гаврила вытащил из-под себя скомканную трубочку газеты, похлопал по колену. Нет, это из другой оперы. Потсерцев прикол глаза, знаю, что они сейчас могут его выдать. Гаврилов не зря корпел в пятом управлении. Как и зачем организуют осажаж в прессе, знал не понаслышке. Знаешь, зачем Гуга за Бугор подался? Откуда мне знать, пожал плечами Гаврилов. Я же только наружку за ним пустил, до да группу Жравли у вас держу. Остальное ты себе оставил. Тогда слушай. Рвину Гуга для конспирации полетел. Там уже арендован самолёт. На один день слетает на Кипр. Туда же завтра вылетает представитель МКБ. По моим данным, документы для регистрации банка в безналоговой зоне уже готовы. Новый банк через подставное лицо будет принадлежать Гोगी. МКБ купит 30% акций и откроет кредитную линию. Выводы. Он повернулся, чтобы лучше видеть лицо Гаврилова. "По элементарно, Вотсон", губы Гаврилова растянулись в саркастической хмылке. Он опять похлопал газеты по колену. "Будет война. Только не делай страшное лицо, Боря. Я же не совсем дурак". Гогов об этом уже знает. Предполагает, что вы начнёте прижимать каналы финансирования Горца. Вот и выводит свои деньги из-под удара. Я прав. Под сидерство умело курок в пепельнице на подлокотнике. Только открыл рот, как в кармане Гаврилова протежно защелпал пейджер. Извини, говорил, прочел сообщение на светящейся зелёным светом панели. Нервно покусал губы и сунул пейджер в карман. Тянуть Гогова больше нельзя. Завтра же начинай крутить депозитарий банка. Гогов возвращается через 3 дня. К этому времени там не должно быть ни копейки. Без наркоты я его оставил. Посмотрим, как с него крутизна пластами сходить начнёт. Послушай, Борис, может не гнать коней? Дадим ситуацию стаканиться, пусть ещё недельку-другую посидит безвылазно на даче. А я тем временем всё подготовлю. Да и с наездом нужно до конца разобраться. Кстати, что там произошло? Навёл-ка какие справки через блатных. Сведения подтверждаются. Похоже, действительно залётные беспредельщики ошиблись адресом. Кто же знал, что нарвётся на этого отмороженного Максимова? натянуто хохотнул Гаврилов. Между прочим, имеем шанс предъявить претензии и потребовать компенсации. Если ставить вопрос в таком ключе, то тех, кого Максимов не успел подстрелить, сдадут в два счёта, как Павлик Морозов. Как предложение. Ещё надо установить, кто вкладывает деньги в Гого. Расслабься, говорил Гаврилов, нахватался, блин, довольно на хлебах бандитских замашек. Претензии предъявить? Тебе что, денег на жизнь не хватает? Твоё дело собирать информацию и при этом не совать голову туда, куда не влезет остальное. Кстати о деньгах, оживился Гаврила. Зачем гнать кони, если мы ещё не знаем, откуда гога берёт деньги? Я же считал, вернее, читал анализ Крутова, на одной наркоте и импортной водке, пусть и трижды разбавленных скипидаром, таких денег не сделаешь. Значит, у Гуги где-то за бугром есть добрый дядя. А это уже не твоя забота, как мог спокойно сказал подсидерцев. Естественно, но всё-таки не грех узнать, у кого такие бабки конфискуем. Делай своё дело и не лезь в высшие сферы. Завтра же начинай. Боря, сам подумай, зачем гнать? Я сказал завтра. Нежнобно сорвался под сидирцы. Гаврилов вздрогнул и сразу же заострилась. Вот только орать не надо, прошептал он. А ты не доводи. Короче, заканчиваем операцию ударными темпами и ложимся на грунт. Под банк мы уже подкопались. Теперь снимаем деньги, гасим либой филиал и подставляем Гого под ножи авторитетов. Всё. Под сидирцев прикрыл глаза и откинулся на подголовник. Отец запечал пейджер. Под сидирцев поморщи сословно повиску провели из колённой спицы. Да засунь ты его, блин, в жопу, прошептал он. Гаврилов быстро пробежал глазами сообщение и нажал кнопку сброса. Медленно убрал пейджер в карман и сказал: "Может, туда и всю остальную технику засунуть?" Предупреждая, моя задница не безразмерная. Подсидерцев покосился на него, но промолчал. Понял, на что намекает Гаврилов. С финансами, как у всякой государственной конторы, у службы была вечная напряжёнка, а аппетиты аховые. Если удавалось добыть деньги через фирмы друзей, то легально потратить их было сложно. Спецтехнику закупал Гаврилов, безпроблемный пропуск через границу организовать было несложно. Ставил на баланс своей фирмы и безропотно передавал вечное пользование службе. Неделю назад через него как раз прошла партия подслушивающей аппаратуры. «Я от этой операции только геморрой имею», – проворчал Гаврилов. «А деньги на жизнь зарабатывать надо. Мне агент срочную встречу назначает. Трудно догадаться, да?» «Женского рода агент». «Успокойся, мужского». «Трудоголик», – подсидирся с трудом повернул голову. Невесть, откуда взявшаяся боль, сверлила висок. «Ты меня понял, Гаврилов, или ещё раз повторить?» «Понял, не дурак». 3 дня, так 3 дня. Он нервно забарабанил пальцами по свёрнутой в руку газете. Кстати, Журавлёв на встречу с тобой напрашивается. Что ему надо? Хочет обсудить перспективы, что-то там связанное с Крутовым. Не будет перспективы, коротко бросил Подсидирцев, как о давно решённом, заканчивая с Гуга и Рубинконцы. Кстати, я водил анализы Журавлёва своему специалисту. Стресс без последствий не прошёл. Спец утверждает, что рак сейчас начинает прогрессировать. Обследования в клинике дали и бы точную картину, но по анализам ясно, что Жевлё уже не жилец. А трёх месяцев хричи уже нет. Жить ему осталось недели, так сказал мой спец. Тогда тем более, немного помолчал, сказал Подсидерцев. Пора рубить концы. Хозяин бара проворчал Гаврилов, покачав головой. Он ждал, что Подсидерцев протянет на прощание руку, может быть, очнувшись от своих забот, всё-таки поздоравится успехом. Не дождался. И молча выбрался из машины, аккуратно прикрыв за собой дверь. Кухти Орла. Круто вскинул голову, потёрся затылком о холодный кафель. Сквозь полузакрытые веки долго разглядывал Максимова, отчего стал похож на задремавшую птицу. Для банального боевика ты через чур много читаешь. Я же наблюдал за тобой всё это время. Где таких воспитывать, не скажешь? Не скажу. И бог с тобой, равнодушно кивнул Круто. Возможно, основная ошибка Гаврилова и состоит в том, что взял тебя в дело. Рука круто вы потянулась к узлу галстика, потом бессильно упала на колени. Я знал, что без вмешательства посторонней силы не обойдётся. Кое-кто через грув всегда имел особые интересы и виды на развитие страны, но никогда этого не афишировал. Кремль старался и близко не подпускать серьёзных экономистов к военным. Это единственное, что гарантировало от военного переворота. Если бы военные на следующий же день после захвата власти могли привести к власти дееспособное правительство, нами бы давно правил Пеначет. Старые дела, они как мертвецы, до сих пор влияют на жизнь живых. Показалось, что в сложнейшем компьютере, спрятанном в голове Крутова, произошёл сбой. Он начал самопроизвольно выдавать информацию. Собираешься уходить к своим при первой возможности, даже тянуть нельзя. Нас нанимали для черновой работы, мы её сделали. А работает дальше, когда тебе ежеминутно сдают желания неимее. Есть надёжный канал отхода. Крутов чуть подался вперёд. Канал это дверь с замком. Без этих мне ключей я её открою. Информация. Да, суть операции, и кто с вами работал до неё. Слишком много. Тогда попытайтесь выбраться сами. Хорошо. Круто владонями растёр лицо, оставляя на бледной коже нездоровые алые полосы. Ответ на второй вопрос ПК. Знакомое слово. Комитет по артконтроля и контрразведки кивнул Максимов. С кем это вы ему дружили, если они вас заморозили на острове? Зачем тебе? Насторожился Крутов. Чтобы ключ подошёл к замку, без информации дверь не откроют. Хорошо, кивнул Крутов после секундной паузы. Я помог разместить капитал, так называемые деньги партии на случай их возвращения. Они никуда не уходили, Максим. Они всегда были и будут здесь. И деньги никогда не уходили из страны. Я помог их грамотно вложить в теневой бизнес. А это 2/3 экономики, как вы знаете. Ещё вопросы? Крутов выставил острый подбородок. Суть нашей операции. Мы входим в сеть банка и крадём все деньги, которые проходят через Гугу. Чи. Ещё не знаю. Максим наклонился к Крутову, что-то прошептал на ухо. отстранился и не выдержал усмехнулся заметив как вытянулось лицо Крутова Ещё не знаю передразнивал интонацией Крутова Террорист от финансиста Крутов отличается только средствами достижения цели Думать головой приходится чаще чем стрелять Вот и я говорю недооценил вас говорила покачал головой Крутов Его проблемы отмахнулся Максим на деньги на которые мы не на роком вышли Здесь нельзя построить Америку Получится только латинская Вы согласны А участвовать в этом пусть даже с боку припёку я не имею ни малейшего желания, поэтому и ухожу. Максим устал. Уходим. В углусе круто зазвучала едва скрываемая надежда. Ушли бы, если бы мы могли пролежать по такой погоде суток 5 в лесу и не стонать. А так, Максим вздохнул. Придётся ехать домой и ждать более удачного случая. По трубе отопления трижды стукнули чем-то металлическим. Звук вышел резким, режущим слух. «Без этого сигнала, – предупредил Максимов, – он без лишних слов изрешетит любого, попытавшегося подойти к двери». «И ещё, Кротов!» – Максимов взялся за ручку двери, правая рука уже сжимала пистолет. «Я вас не ломал и к сожительству не склонял. Выбор за вами. Попробуйте уйти своим каналом. Не получится, обращайтесь ко мне. В вашей голове информации достаточно, чтобы открыть любую дверь». «Я попробую», – сказал Кротов, покосившись на дверь, из-за которой уже доносились приближающиеся шаги. Под тяжёлыми ботинками жалобно поскрипывал кафельный пол операционной. В его сузившихся глазах Максимо прочитал готовность старого лиса продолжить бег, даже если для этого придётся перегрызть лапу, размажённую капканом. Лис уже не боялся ни боли, ни смерти.